ДЕСЯТАЯ СКАЗКА ГРЕМЛИН ГРИМ В темной пещере, высоко в горах, жил гремлин по имени Грим. Грим был не самым добрым существом. Он ворчал, сердился и избегал встреч с другими. Давняя обида на всех вокруг заполнила его сердце, из-за чего у него не было друзей, и жил он в одиночестве. Правда, Грим уже и не помнил, что или кто его обидел. Это чувство стало таким привычным, что он и не задумывался, зачем держится за него. Единственной радостью в жизни Гремлина была маленькая собачка по имени Пухля, которую он когда-то нашел в лесу. Пусть Грим никогда не признавался в этом слух, но с появлением Пухли в его жизни стало больше света. Она виляла хвостом. Заглядывала ему в глаза и никогда не обращала внимания на его ворчливость. Когда Грим сердито бросал ей кусочек еды, Пухля радостно его подхватывала, и ее теплый взгляд согревал сердце гремлина, как бы он ни старался казаться суровым и холодным. Однажды Пухля пропала. Грим сначала не заметил ее отсутствия, но с каждым часом тишина в пещере становилась все гуще, и Гремлин ощутил странное чувство — беспокойство за кого-то, кроме себя. Он сердито прошептал себе, «Это просто собака, пусть сама возвращается!» Но не смог оставаться на месте. «Куда могла деться эта собачонка?» ворчал он, выходя из пещеры. Пухли нигде не было. Грим никогда раньше не покидавший свою пещеру надолго, отправился на поиски. Вскоре он нашел следы пухли, ведущие в темный лес, куда он обычно старался не ходить. Его сердце билось чаще, и он ворчал про себя, что это всего лишь собака, и не стоит туда идти, но не мог остановить поиски. Идти пришлось долго, но вот, наконец, он услышал слабый звук. Пухля жалобно скулила, застряв между камней грим подошел к ней осторожно вытаскивая из ловушки и вдруг осознал как ему важно было найти ее он почувствовал в себе тепло которого не испытывал раньше это было чувство заботы грим аккуратно обнял пухлю глади ее шерсть и бормоча нельзя так убегать от меня понимаешь ты моя маленькая пухля и я Должен заботиться о тебе. С этого дня все изменилось, и Грим тоже. Теперь он начал не просто бросать еду пухли, а старался кормить ее аккуратно, угощая вкусными ягодами и грибами. Он часто гулял с ней по лесу, охраняя и оберегая ее, и даже построил для нее мягкое место в своей пещере. Со временем пухля начала подводить грима к другим животным. Однажды они наткнулись на маленького бельчонка, который замерзал под деревом. Грим хотел пройти мимо, буркнув, что это не его дело. Но пухля тявкнула, глядя на него с таким ожиданием, что он остановился. Он вздохнул и осторожно укрыл бельчонка своим старым шарфом, зная, что поступает правильно и чувствуя необычайное тепло от этого простого действия. Еще через несколько дней Поухля привела его к ручью, где запутался ежик, пытавшийся вытащить из воды свою сумку с орехами. Грим, бурча себе под нос, помог ежику вытащить сумку и донести ее до его домика. Ежик поблагодарил Гримма и обнял его. На лице гремлина появилась нежная улыбка. Грим понимал, что помощь другим наполняет его жизнь чем-то новым, и добрым. С каждым новым днем ему казалось, что его пещера становится светлее, а мир вокруг теплее. Грим научился заботиться о других, и эта забота изменила его жизнь. Он больше не был одиноким гремлином, живущим в холодной пещере. Бельчонок заходил к нему, чтобы поиграть с пухлей, ежик приносил свежие орехи, а Грим смотрел на своих друзей и ощущал счастье. «Я способен на заботу и доброту», часто перед сном повторял гремлин, как бы напоминая себе о том, что доброта и забота — это и есть настоящая сила. В каждом сердце есть место для заботы и доброты, и это помогает находить друзей и делать мир вокруг Светлее.